Глава 12 Полковник Кип. После ужина я подошел к хозяину гостиницы. Как я уже успел установить, фамилия этого почтенного джентльмена была Кип. Постояльцы же называли его полковник Кип. Мне хотелось получить некоторые сведения о местонахождении моей будущей усадьбы и узнать все, что было известно о ней, сомп вилли Я был уверен, что хозяин гостиницы сможет ответить на мои вопросы. Я нашел его на веранде. Он сидел в кресле-качалке, и ноги его, покоившиеся на перилах веранды, находились дюймов на шесть выше уровня носа. А огромные сапоги из лошадиной кожи почти на полтора фута высовывались на улицу. Внешность этого человека никак не гармонировала с громким званием «полковника». В ней не было ничего военного. Он был высок, кособок, постоянно жевал табак и каждые полминуты выплевывал густой коричневый сок, посылая его чрезвычайно ловко поверх своих сапог, не задевая их. Когда я подошел к полковнику, он был окружен только что окончившими ужин постояльцами, которые молча ковыряли в зубах зубочистками. Затем они стали расходиться, и я решил начать разговор, когда хозяин останется один, Сначала он не обратил на меня ни малейшего внимания, и только когда я оказался настолько близко, что уже нельзя было сомневаться в моем намерении заговорить с ним, хозяин гостиницы оглянулся в мою сторону. Повернувшись в полоборота, он снял сапоги с перил веранды, но по-прежнему остался сидеть в кресле. — Служите в армии, сэр, я полагаю? — спросил мистер Кип. — Нет, — ответил я столь же лаконично. — Нет. — Служил. Но недавно вышел в отставку. А, воевали в Мексике? Да. Дела в Сомпвилле. Да, мистер Кип. Меня тут обычно зовут полковником, перебил он снисходительно улыбаясь и всем своим видом как бы протестуя против насильно навязанного ему звания. Конечно, продолжал он. Вы приезжий? Извините, полковник, я действительно только что прибыл в ваш город. И, конечно, не знал, что... «Чего там, сэр?» Снова прервал он меня добродушно, очевидно польщенный моим почтительным тоном, и тем, что я вежливо назвал Сомп-Вилл городком. «Так вы, значит, у нас по делам?» «Да», — ответил я, чувствуя, что он собирается начать расспросы об этих делах. Не желая посвящать его в них, я поспешно продолжал. «Не знаете ли вы, случайно, место, называемое «вырубкой холта»?» «Место, называемое вырубкой Холта?» «Вот именно. Такое место есть. Это далеко отсюда. Если вы о Хике Холте говорите, так он живет в милях в шести отсюда, на Иллистой речке. Так значит, там живет Скватер. На вырубке Холта? А как же? Его фамилия Холт? Ну да. Вы не знаете, может здесь кто-нибудь проводить меня туда? Отчего же? Видите того парня в енотовой шапке?» и полковник кивнул в сторону молодого человека в куртке из оленьей кожи, стоявшего недалеко от веранды возле тущей клячи. Я ответил утвердительно. «Ну так вот, он и может указать вам дорогу к вырубке холта. Он сам скватер с илистой речки и как раз возвращается домой». Я очень обрадовался его словам. «Если молодой охотник жил около моего участка, Он, по всей вероятности, мог дать мне о нем все необходимые сведения. И, судя по его честному открытому лицу, на его слова можно было положиться. Поэтому я тотчас же решил изменить намеченный ранее план действий. Было еще рано. В лесной глуши ужинают в то время, когда в более цивилизованных местах еще пьют чай. И солнце должно было сесть только часа через два. Моя лошадь была свежа. Ей ничего не стоило сделать еще шесть миль. Я отказался от намерения ночевать в гостинице и решил, если молодой охотник не будет возражать, ехать с ним до иллистой речки, не задумываясь, найду ли я там, где переночевать. К задней луке моего седла был привьючен плащ. Он неоднократно служил мне одеялом, а само седло подушкой. Сколько раз мне приходилось ночевать под открытым небом в дождь и бурю, покрываясь этим плащом. А в тот день... Небо было безоблачное и ничто не предвещало непогоды. Я уже повернулся, чтобы подойти к молодому человеку. Но меня остановил мистер Кип. «А ведь вы еще не сказали мне, зачем приехали в сомпфил Как бы в шутку напомнил он. «Нет, не сказал», — ответил я учтиво. «Так зачем вы едете к Холту?» «Это мистер Кип. Прошу прощения. Полковник Кип. Мое личное дело». Личное и секретное. Весьма. Ну, тогда держите его при себе. Как раз таково мое намерение», — ответил я, поворачиваясь и спускаясь с веранды. Молодой охотник уже затягивал подпругу. Подойдя к нему, я увидел по его улыбке, что он слышал конец нашего разговора и, по-видимому, остался очень доволен тем, как я вежливо осадил полковника, который, как я потом узнал был самым хвастливым и занущевым человеком в Сомп-Вилле. Одного моего слова было достаточно, чтобы молодой охотник тотчас же разрешил мне ехать с ним. Он охотно, хотя и не в изысканных литературных выражениях, согласился показать мне дорогу к вырубке холта. Я вернулся в гостиницу, чтобы заплатить по счету и приказать оседлать своего коня. Было совершенно ясно, что хозяин обиделся на меня». Я это понял как по сумме счета, так и потому, что мне пришлось самому седлать своего коня, так как даже негр не появился в конюшне. Но мне так часто случалось это делать, что такая мелкая неприятность нисколько меня не задела и не раздосадовала. Через пять минут я уже был в седле и выехал на улицу, где меня ожидал мой спутник. Мы покинули негостеприимный кров гостиницы Джексон и оставили ее воинственного хозяина на веранде, ломать голову, Какое дело могло привести меня в Сумпвиль?